плотники. Круглыми сутками стоял белый туман такой густоты, что в двух шагах не было видно человека. Впрочем, ходить далеко в одиночку не приходилось. Немногие направления — столовые, больницы, вахта — угадывались неведомо как приобретенным инстинктом, сродни тому чувству направления, которым в полной мере обладают животные и которое в подходящих условиях просыпается и в человеке. Градусника рабочим не показывали, да это было и не нужно. Выходить на работу приходилось в любые градусы. К тому же, сторожила почти точно определяли мороз без градусника. Если стоит морозный туман, значит на улице 40 градусов ниже нуля. Если воздух при дыхании выходит с шумом, но дышать еще не трудно, значит 45 градусов. Если дыхание шумно и заметна дышка, 50 градусов. Свыше 55 градусов плевок замерзает на лету. Плевки замерзали на лету уже две недели. Каждое утро Поташников просыпался с надеждой, не упал ли мороз. Он знал по опыту прошлой зимы, что как бы ни была низка температура, для ощущения тепла важно резкое изменение, контраст. Если даже мороз упадет до 40-45 градусов, два дня будет тепло а дальше, чем на два дня, не имело смысла строить планы. Но мороз не падал, и Поташников понимал, что выдержать дольше не может. Завтрака хватало самое большее на один час работы, потом приходила усталость, и мороз пронизывал все тело до костей. Это народное выражение отнюдь не было метафорой. Можно было только махать инструментом и скакать с ноги на ногу, чтобы не замерзнуть до обеда. Горячий обед, пресловутая юшка и две ложки каши мало восстанавливал силы, но все же согревал. И опять силы для работы хватало на час. А затем Поташникова охватывало желание не то согреться, не то просто лечь на колючие мерзлые камни и умереть. День все же кончался, и после ужина, напившись воды с хлебом, который ни один рабочий не ел в столовой с супом, а уносил в барак, Поташников тут же ложился спать. Он спал, конечно, на верхних нарах. Внизу был ледяной погреб, и те, чьи места были внизу, половину ночи простаивали у печки, обнимая ее по очереди руками. Печка была чуть теплая. Дров вечно не хватало. За дровами надо было идти за четыре километра после работы. Все и всячески уклонялись от этой повинности. Вверху было теплее, Хотя, конечно же, спали в том, в чем работали, в шапках, телогрейках, бушлатах, ватных брюках. Вверху было теплее, но и там за ночь волосы примерзали к подушке. Поташников чувствовал, как с каждым днем сил становилось все меньше и меньше. Ему, тридцатилетнему мужчине, уже трудно взбираться на верхние нары, трудно спускаться. Сосед его умер вчера, просто умер, не проснулся, и никто не интересовался, от чего он умер, как будто причина смерти была лишь одна, хорошо известная всем. Дневальный радовался, что смерть произошла не вечером, а утром. Суточное довольствие умершего оставалось Дневальному. Все это понимали, и потажников осмелел и подошел к Дневальному. «Отломи корочку». Но тот встретил его такой крепкой руганью, Какой может ругаться только человек, ставший из слабого сильным и знающий, что его ругань безнаказанна. Только при чрезвычайных обстоятельствах слабый ругает сильного. И это смелость отчаяния. Поташников замолчал и отошел. Надо было на что-то решаться, что-то выдумывать своим ослабевшим мозгом. Или умереть. В смерти Поташников не боялся. Но было тайное, страшное желание, какое-то последнее упрямство, желание умереть где-нибудь в больнице, на койке, на постели, при внимании других людей, пусть казенном внимании, но не на улице, не на морозе, не под сапогами конвоя, не в бараке среди брани, грязи, и при полном равнодушии всех. Он не винил людей за равнодушие. Он понял давно, откуда это: душевная тупость, душевный холод. Мороз. Тот самый, который обращал в лед слюну на лету, добрался до человеческой души. Если могли промерзнуть кости, мог промерзнуть и отупеть мозг, могла промерзнуть и душа. На морозе нельзя было думать ни о чем. Все было просто. В холод и голод мозг снабжался питанием плохо, клетки мозга сохли. Это был явный материальный процесс. И бог его знает, был ли этот процесс, Обратимым, как говорят в медицине, подобно отморожению. Или разрушению были навечны. Так и душа. Она промерзла, сжалась и, может быть, навсегда останется холодной. Все эти мысли были у Поташникова раньше. Теперь не оставалось ничего, кроме желания перетерпеть, переждать мороз живым. Нужно было, конечно, раньше искать каких-то путей спасения. Таких путей было немного. Можно было стать бригадиром или смотрителем, вообще держаться около начальства или около кухни. Но на кухню были сотни конкурентов, а от бригадирства Поташников отказался еще год назад, дав себе слово не позволять насиловать чужую человеческую волю здесь. Даже ради собственной жизни он не хотел, чтобы умиравшие товарищи бросали в него свои предсмертные проклятия. Поташников ждал смерти со дня на день, И день, кажется, подошел.